Проверил винтовку Егора. Вроде ничего. Вывентил с приклада штык, прищёлкнул к стволу. Вот примерно так. Вернул оружие Егору. Зачем штык? Спарывать, объяснил я. Если что. А вообще всё просто. Зайдёшь книжь спичку, она загорится. Увидишь сумрака, стреляй одиночным. Потом сразу беги наверх. Понял? Егор кивнул. 10 минут. Если не вернёшься, я спущусь. Егорки внул ещё. Он приложил к плечу винтовку и двинулся к сосисочной. Перешёл улицу на изкосок. Толкнул плечом дверь. Я присел на опрокинутую мусорную урну, стал ждать. Сумраки неплохая разминка перед броском на север. Постреляем поганцев, наберёмся уверенности. Она не только Егору нужна, она и мне не помешает. Только Алисе не нужна уверенность. Огляделся. Не видно Алисы. Прячется где-то. Выстрела нет. Солнце прорезалось через тучи, брызнуло мне в глаза отражением от соседних стёкол. Зажмурился. Надо сегодня убить штук 5 сумраков, не меньше. И завтра, и ещё пару дней. А потом уже и на север. Интересно, там есть кто? Люди, то есть. Давно я людей не видел. Живём в пустыне. А что, если мы последние? Никогда не мог такого представить. Мы одни. А ведь в этом мире всё, что хочешь, случается. Варшавская могла провалиться, или затопила её, или прорыв, погонь продавила засеки, или проникла изнутри. Есть тысячи причин для смерти. Мы с Егором остались и надо доживать. Вот мы брём через остывающий город, заходим в дома, ночуем в старых котельных, прячемся в люках и на чердаках, разговариваем, чтобы было не так страшно. А иногда по той же причине молчим. Что-то он не стреляет. 5 минут точно прошло, а он всё не стреляет. Ещё 2 минуты подожду. Закрыл глаза и стал считать. Можно было прочитать тропарь, например, Победы. Он как раз чуть больше 2 минут. Но я стал просто считать. 2 минуты это примерно 100. Посчитал. Выстрела нет. Придурок, не может справиться с простым делом. Ладно, ещё минуту. На 20 я не выдержал. Поднялся с мусорки и двинулся к сосисочной. Смешное слово. Видимо, сосисочная представляла собой разновидность кафе. Много перевёрнутых столов и стульев, на стенах пыльные картины, кое-что ещё видно. Хлеб, помидоры, жареная рыба. Егор прав. В таких местах погонь любит прятаться. Она с чего-то всегда к людям притягивается, даже к бывшим. Наверное, тут энергия. Мы её не чуем, а они чуют. Ладно, посмотрим. Я пересек зал и вступил в заднее помещение. Раньше тут готовили пищу. На полу валялось много разной посуды, ножей, ложек, вилок и другой утвари. Вход в подвал располагался в коридоре, рядом со складом. Здесь уже темно. В воздухе пахло железом и спичкой не пахло. Эти спички чрезвычайно вонючие. Сладкий серный запах. Его можно за километр учуять. Егор не зажёг спичку. Или он струсил и не спустился в подвал, или само собой внизу было темно. Пришлось воспользоваться карбиткой. Узкая лесенка, спустился по ней. В подвале пахло древней плесенью. Карбидка светила тускло, или темнота слишком густая, коричневая, непробиваемая, как под водой. Запнулся. Направил луч под ноги. Пол покрывало всё та же плесень. Следы на ней просматривались чётко. Егор здесь был. И я направился по его следам и почти сразу увидел. В сумраке стоял у стены. Обычный такой сумрак, бледно-червячного цвета с опухшими суставами, стоял в позе дерева, в которое ударила молния. Он был в очках, это меня просто поразило. Круглые черные очки, непонятно, на чем они держались, нос почти врос внутрь. Меня Сумрак не заметил, никак во всяком случае не прореагировал. Я сделал шаг, еще один, мордой к стене, и еще один. Стоит в странной позе, опершись лбом на кирпичи. Потом сразу двое, тоже лбом к стене. Гнезду. Егор говорил, что они одиночники. А вот оказывается и нет. Собираются в стаи для зимовки. Многие звери так поступают. Летом готовы друг другу горло перегрызть, а зимой в одну берлогу залягут и сопят себе, сопят. Хорошо бы сюда гранату и канистру напалма. Бензина хотя бы. Если бы не зима. Егор сидел на трубе. Винтовку он держал между коленей. Спокойно так сидел, смотрел прямо перед собой. Увидел меня, скосил глаза, моргнул. Я кивнул. Сумраки спали, но не совсем. Я видел, как подрагивают их лапы, как двигаются острые лопатки, как морщится кожа на затылках. Нет, они не спали, они ждали. Уходим, прошептал я чуть слышно. Егор помотал головой. Уходим, прошептал я настойчивее. Они раньше всегда поодиночке, всегда поодиночке. С отчаянием проговорил Егор. Это потом, на воздухе. Сейчас уходим. Егор выпучил глаза. Я оглянулся. Сумрак билел возле лесенки. Когда спускался, не заметил его. Или он там не стоял, спустился за мной. Получается, что ловушка. В условиях зимы каждая самостоятельная тварь начинает действовать совместно. Совместно спят, совместно охотятся. Знать бы, что будет, когда они сожгут всех людей. На кого переключаться? Вдруг на друга. Они спокойно жрут друг друга, как и всякая погонь. Дорога перекрыта. Это был совсем не сумрак. Человек. Самый настоящий, высокий дядька с длинными руками, с широкими ладонями. Он держал их вывернутыми вперёд. Глаза широко раскрыты, и рот тоже. Этот человек стоял у лестницы, но человеком он уже совсем не был. Наверное, это первый шаг. Заразился И теперь потихоньку превращается, как все остальные. Если я сейчас выстрелю в него, остальные накинутся. И пусть они даже не в половину такие быстрые, как летом, но нам хватит. Егор перепугается и начнёт стрелять. Пространство закрытое, пойдут рикошеты. Надо думать. Иди ко мне, сказал я. Не могу, ответил Егор. Ко мне, уже приказал я. Не могу. Я прицелился ему в лоб. Если ты сейчас не оторвёшься с этой трубы, я тебя просто пристрелю. Егор закрыл глаза и начал медленно подниматься. Сумраки развернулись. Все, кто стоял мордой в стену, повернулись к нему. Егор тут же сел. Примерно этого я и ожидал. Похоже на паутину. Стоит одной ниточки дёрнуться, как выскакивает голодный хозяин. Я шагнул к Егору. Осторожно, стараясь не делать резких движений. Еще шаг. Теперь я стоял уже напротив этого дурня. Сумраки собирались вокруг. В мраке подвала, едва освещаемом слабым огоньком лампы, колыхались их мутное туловище. Слушай внимательно. Я старался говорить спокойным, самым обычным голосом. Егор и так был здорово напуган. Гладил пальцем штык. И что он сюда вперся? Как вот с такими соплями дела делать? Ладно, поживем, поглядим. Дай винтовку. Я поймал за ствол штурмовик, потянул к себе. Егор не отпускал. «Отпусти!» – прошипел я. Егор разжал пальцы. Я взял винтовку. Они были почти рядом, вряд ли больше метра. Вокруг. Подрагивали еле заметно. Нет, все-таки редкостная мерзость. Особенно эти их суставы. И сразу так много их. Пять. А подвал большой. Наверное, ведь и еще есть. Другие. «Надо все делать быстро», – сказал я. Очень. Я посчитаю до трёх, после чего выстрелю в того, что за спиной. Его отшвырнет и ты рванёшь к лестнице. Но там ты рванёшь к лестнице. О том я позабочусь. Твоё дело выскочить наружу. Ясно? Да. А ты? Я выйду вторым. Готов? Да. 1. Я начал поворачиваться. Карабин я держал справа под мышкой, винтовку в левой. 2. Я упёр карабин в ребристую, сморщенными кожными складками грудь. 3. Выстрел. Тяжёлая пуля швырнула сумрака на стену, пробила в рёбрах дыру. Егор тут же кинулся в освободившееся пространство. Я перекинул карабин за спину, переложил винтовку из левой в правую, выстрелил поверх головы Егора в тварь у лестницы. Попал к самому собой. Сумрака развернуло, и Егор успел проскочить. Меня тут же сбили с ног. Но я и не собирался бороться с ними стоя. Перекатился на спину, ткнул стволом винтовки в первое же вражеское колено. Очередь. Моссол разлетелся в лохмотья. Сумрак завалился. Я перекатился ещё и выстрелил в другого. На этот раз не в колено, в голень. Получилось ещё лучше. Крупный калибр раскромсал конечность в костины и осколки. Второй Сумрак завалился и стал биться на полу. Я встал на колени, выпустил очередь в нависшую надо мной морду. Брызнуло горячим. На меня обрушилась тяжёлая мёртвая туловощи. Прижало к полу. Карбидка погасла. Вбросил дёргающуюся тушу от полк батареи. Прижался спиной, стал лупить направо-налево. Штурмовик работал надёжно и кучно. Мне нравилось. Движуха пошла со всех сторон. Подвал наполнился шорохом и присутствием. Я поднялся на ноги и стрелял по сторонам, не целясь, по-московски, длинными очередями. Переменил магазин и снова Стрелял, смещаясь вдоль стены в сторону лестницы. Хорошо бы спичку, хоть что-то бы видеть. У винтовки отдача не очень сильная, можно и попробовать. Конечно, стрельба с одной руки это всё чушь, нельзя так, но пришлось. Оружие непослушно заплясало в правый. Левой нащупал кошелёк, коробок, спичку, черкнул о стену. Лучше бы не зажигал. Их было много. Я даже считать не стал. Наверное, штук 20. Со всей округи собрались твари. Кинулись. Плавно, ломанными движениями. Не все, штуки 3. Я зарал. Справа налево двух срезал, третий прыжок к стене, вдавил локоть в горло, чуть шею не свернул. Челюсти хрустнули. До лестницы совсем близко. Нащупал пистолет, уставил в брюхо, стал стрелять. Сумрак даже не вздрагивал. Я выпустил ему в кишки 15 пуль. Он отвалился. Успел поменять магазин. Третий, последний. Остальные в рюкзаке. Одним прыжком до лестницы. Всё. Всё, успел. Взбежал на пять ступеньек. Твари навалились. Приблизились все с копом. Запутались в ступенях, заскользили по плесени. Я разнёс их тремя очередями. Патроны закончились. На лестницу влетел тот, в круглых очках. И я, не размахиваясь, врубил ему в переносицу штык на всю длину. Лезвие вошло поперёк лба и застряло. Я выпустил винтовку. Она так и осталась у него в башке. Несколько секунд он стоял, ничего не понимая, а затем стал выкручивать штык из кости. Я не собирался наблюдать за успехами. Достал из-под сумки гранату, запустил вниз. Выбрался наверх, запутался в обеденном зале в табуретках, упал и выпал с на улицы уже совершенно на карачках. Солнце вылезло из-за туч окончательно, ослепило, резануло по глазам. Чуть слёзы не брызнули. "Сюда!" крикнул Егор. Граната не взорвалась. Такое случается. Я, приволакивая ногу, подбежал к нему. Егор стоял рядом с крыльцом, нервно грыз ногти, сплевывал их в ладонь. «Все?» – спросил он и ссыпал в карман ногти. «Всех убил?» Я помотал головой. Перезарядился. «Надо было гранатой». «Не взорвалась», – объяснил я. «Надо еще кинуть». «Пойди, кинь». Егор помотал головой. На пороге сосисочной появился сумрак. Поёжился от холода. На туловище у него просматривались дырки от моих пуль, не принесших ему, как видимо, никакого вреда. Он двигался лениво, полуслёжено, увидел и сразу направился к нам. Этот сумрак был перепутан верёвками и поперёк и наискось. Верёвки и за ним волоклись. Видимо, когда-то этот человек занимался верёвками. Верёвочником был или ремнёплётом. Хорошее ремесло. Только не вылечить его теперь ничем. Хотя нет, есть чем. Сумрак заковылял скорее. Я выстрелил. Карабин. Как же всё-таки приятно. Пуля попала Сумраку в голову. Сумрак свалился вперёд и уже не поднялся. Так и остался. Будь здоров. Перезарядил. И тут же из сосисочной стали вываливать остальные. Много. Грязная толпа в лохмотьях, в бусах, с блестящими часами на руках. Какое счастье, что зима, и они медленны. Они устремились к нам, похожие на устрашающих сверчков, ночных насекомых, даже с каким-то соответствующим согласным гудением. Егор поднял обрез, короткоствольный, всего лишь пять патронов, оружие для ближнего в бою, оружие для боя почти в упор. Егор прицелился и тут же выстрелил, конечно промазал, и крикнул «Бежим! Бежим!» Сумрак и умеет это, внушать страх. Один раз увидишь, и потом каждый раз пот по загривку. Это и я почувствовал. Егор пальнул еще раз, снова промазал и рванул. Я едва успел поймать. Бежим! Не сейчас, сказал я по возможности спокойно. Мы их перебить собирались. Я выстрелил. Сумраки приближались. Я решил остановить всех. Надоели они мне. Ходят здесь туда-сюда. Последних людей пугают. Сожрать меня пытались, изломали всего. Курка убили. Пожалуй, с сий погони я ненавидил их больше всего.